Глава 7. К старой, разрушенной часовне Семенов шел уже знакомой тропкой, петлявшей между кустов бузины, заросших лебедой чертополохом ямы куч мусора, наваленного где и как попало. Сюда свозили всякий хлам жителей Немежа, выбрасывая то, что уже невозможно обменять на хлеб или картошку или использовать в хозяйстве. Старьёвщики в оккупации давно перевелись. Ржавые горшки и матрацы с вылезшими пружинами никого не интересовали, поскольку оккупанты отбирали для себя самое лучшее, а горожане приучились обходиться минимумом удобств, вздыхая украдкой по старым добрым временам, когда всего было в досталь. Припекало поднявшееся солнышко, и Павел Романович снял шляпу и нес ее в руке. Скоро покажется знакомый столб с фигурой Божьей Матери, нянчившей на руках младенца Иисуса, и обрушившаяся кровля часовни с выросшей на ней тоненькой березкой с бархатно-коричневым стволиком. Настороженно поглядывая по сторонам, Семенов раздумывал над разговором, состоявшимся у него сегодня ночью с волковым. Рискует, Антон. Ох, рискует. Но другого выхода, пожалуй, нет. Приходится лезть в пасть кольву. Как это говорят на востоке. Если твое дело в пасти льва, а ты мужчина то пойди и возьми то, что тебе нужно. Но то восток, склонный к цветистости выражений и пышным тирадам, а здесь дело более прозаическое и опасное, чем схватка со львами, в сущности своей только большими кошками, пусть и опасными своими когтями и зубами. У Бергера с зубы и когти не в пример страшнее, а вдобавок еще лисья хитрость – Большой полицейский аппарат, неведающий жалости и способный на любые провокации, а также возможности в любой момент изменить или да нельзя обострить ситуацию в Неме же. Вот тебе и пасть льва. Попробуй там взять то, что тебе нужно. Нина не сумела выбраться из города. Один из сопровождавших ее разведчиков погиб, а мальчику удалось скрыться, и он отсиживается теперь на явке Осипа Герасимича который строго запретил ему ходить по улицам и вообще выходить в город до особого распоряжения. Как все произошло? Чисто случайно? Закрыли немцы выходы из города по новой схеме или специально ловили уходивших, и засада могла ждать, если не на этой улице, так на другой. От одной встречи с патрулями парнишка избавил ведому и маленькую группу, но пока сам выбирался из передряги, Двое других напоролись на немцев в ином месте и, вступив в перестрелку, были убиты. Как-то они с Антоном станут выгребать отсюда на чистую воду. Сейчас даже у минного поля бродят усиленные патрули и ночами постоянно шарит по нему прожектор, безжалостно высвечивая каждый сантиметр, каждую булинку, каждую кочку и ямку. Сгреб Бергер город в жменю, стянул его ошейником засатый патрулей. Кого хочет, впустит. Кого хочет, выпустит. Впору, как кроту, рыть подземные ходы, чтобы оказаться на воле. Неужели он весь Нимиш решил превратить в одну большую камеру смертников? Сделать всех жителей своими заложниками? План Волкова заслуживает внимания, хотя и трудновыполним, сложен и не застрахован от случайностей. Однако другого выхода пока не предвидится. И так сломали себе головы думками и насквозь прокурили коморку во время разговоров. Если все удастся, то они на коне, а если нет... Впрочем, об этом тоже надо думать и искать новые варианты, не останавливаясь на уже принятом. Легко только сидеть на печи да плевать в потолок. А оказалось бы, здесь все просто. Разве послали бы в Немеж его и Волкова?» Тропка вывела к кустам бузины. Вот и столб. Обходя вокруг него, Павел как старому знакомому подмигнул имени пана Казимира, выбитому на камне. Тихо, маятно от жары, вьется в тени мелкая мошкара, обещая и далее устойчивое тепло и сухое без проливных дождей лета. «Хорошо бы сейчас просто погулять по роще, побродить между деревьев, позагорать на солнышке, подставив ему белую после зимы спину, ощутить босой ступней податливость чуть влажной лесной земли, покрытой роскошным ковром разнотравья. Устроившись в тенечке под кустом, Семенов стал ждать, когда появится Ярослав, часто поглядывая на дорогу, не пылит ли по ней уже знакомая темная машина. Томашевич пришел пешком. Пограничник заметил его высокую фигуру еще издали. Словак шел по обочине, помахивая прутиком и сшибая пыль с листьев придорожных деревьев. Пилотка засунута за пояс, воротник расстёгнут. «Добрый день!» Дождавшись, пока Томашевич поравняется с кустами, окликнул его Семёнов. «Отчего вы сегодня не на машине?» «Здравствуйте!» Словак легко перепрыгнул через сквит и пожал руку Павлу Романовичу. «Не получилось! Авто я нашел в условном месте, и оно оказалось полной сохранности!» В благодарность получил увольнение в город. Какие новости? Увлекая механика подальше от дороги, поинтересовался пограничник. От того, что сумел узнать Ярослав, сейчас многое зависит. Но слова кто же не Господь Бог? Вылет послезавтра в 11 по местному времени. Точно. Приказано подготовить к этому времени самолет, пожал широченными плечами Тамашевич. Я сам слышал и еще говорил с немецкими механиками. Они часто просят помочь, а я никогда не отказываю. Вчера вечером мы сидели за картами, и один из них проболтался, что эсэсман не полетит». «Вот даже как!» – легонько присвистнул Семёнов. «Зачем же тогда срочно готовят машину? Кто же полетит? И что такое вдруг произошло с оберфюрером?» «Заболел!» – усмехнулся словак. «Не знаю чем, но говорят серьезно. Приказал отправить офицера связи». «Как?» – насторожился Павел Романович. «Имена офицера связи? Откуда тот?» «Тоже оттуда», – сплюнул механик. «Он уже приезжал, такой лупоглазый, в форме ВАФ-НСС. Говорили с командованием, а я его видел только издали». «Офицер связи? Это что-то новенькое. Почему Отто Бергер вдруг заболел? Очередной тактический ход? Не хочет улетать в Берлин, оставив здесь свою операцию незавершенной?» «Похоже». Значит, он доверит секретные бумаги эсэсовскому офицеру спецсвязи, который доставит их в Берлин, а сам останется, чтобы полностью контролировать ситуацию. Или так Оберфюрером была задумана заранее? «Не могут ли прислать самолет из Берлина или заменить машину здесь, на аэродроме?» – покусывая травинку, задумчиво спросил Семенов. «Бывает у них такое или нет? Вдруг им чего не понравится – и они изменят свои планы. Словак отрицательно помотал головой. Нет, такого он еще не видел, чтобы немцы без видимых причин отменяли ранее данные распоряжения и приказы. Это для них из ряда вон выходящие случаи, признаки сбоя в работе, хорошо отлаженной и запущенной на полный ход военной машины, приученной к беспрекословному повиновению и четкому выполнению приказов. К подготовленному к полету в Берлин самолету. «Сможешь подобраться?» – продолжал допытываться Павел Романович. «Его, наверное, охраняют?» «Да, выставили часовых. Но подбираться мне не нужно, пан Казимир». Тамашевич назвал пограничника по псевдониму, придуманному им на их первой встрече. «Я буду участвовать в подготовке машины и проверке двигателей перед полетом. Подойду свободно. Что нужно?» «Самолет транспортный», – уточнил Семенов. «Двухмоторный», – подтвердил механик. Полетят еще несколько вызванных в Берлин офицеров и отпускники. Увольнение в город дали свободно, не унимался разведчик. Ничего подозрительного на аэродроме не заметно. Может, неожиданно новые люди появились? Что сегодня собираешься делать в неме же? Ярослав наморщил лоб, раздумывая над вопросами. Почесал теми и обезоруживающе улыбнулся. «Насчет чужих я не специалист, никого не замечал». «Если служба безопасности и роет, то от нас это скрывают. Увольнение дали без задержек. Мой начальник ценит работу с автомобилем, поэтому по-своему старается отблагодарить. Что же насчет города? То хотел зайти в парикмахерскую к Нине». Нина нет», – быстро сказал Павел Романович. «Ходить туда не надо ни в коем случае. Это приказ. Погуляй, загляни в казино для солдат». «В общем, веди себя, как обычно поступают немцы, получившие увольнение. Ясно?» «Понял», – вздохнул Тамашевич. «Да, чуть не забыл самое главное. Я узнал маршрут. Удалось случайно, даже не надеялся, а расспрашивать опасался. Когда возились у машины, готовя к полету, это был другой самолет не транспортный. У противоположного борта остановились немецкие пилоты. Они вообще не считают нас за людей» а на территории аэродрома чувствует себя в полной безопасности. Так вот, один жаловался другому, что придется лететь над немецкой пущей, а в ней прячутся партизаны. Второй засмеялся и ответил, что у лесных бандитов нет зениток, а на ином маршруте потребуется прикрытие, которое не получишь, поскольку большую часть истребителей уже отправили ближе к фронту. Когда они уходили, я узнал со спины Ганса Лемке, пилота-транспортника. Он хороший летчик, опытный. Сколько времени ему придется тянуть до пущи. Пока взлетит, пока ляжет на курс, начал прикидывать Словак. Минут 30. Машина тяжелая, скорость не так велика, поэтому через полчаса полетит как раз над лесом. Семенов достал из-за пазухи небольшую плоскую коробку. Открыв ее, передвинул стрелки часового механизма, закрыл крышку и протянул минумеханику. Сможешь пронести и поставить? Включить надо здесь, перед тем, как прикрепишь к самолету. Она магнитная, предупредил Павел Романович. Лучше всего в мотор, так, чтобы не мог дальше тянуть на одном и не спланировал. Получится? Попробуем. Убирая мину в карман брюк, пообещал Томашевич. Пан Казимир хочет, чтобы машина упала в лес, я понимаю. Но что потом немцы сделают со мной? Сможешь выйти с аэродрома? Поставить мину перед вылетом транспортника колемки и выйти за ворота. На аэродроме мы при всем желании ничем не сможем тебе помочь. Выйти. Если не будут стоять на постах эсэсмены, то выйду. За поворотом лесной дороги увидишь телегу с хворостом. Скажешь вознице, что ты давно не видел Казимира. Он ответит предложением помочь встретиться. Дальше можешь полностью положиться на него. Значит, лес, поёжился Словак. «Вы обещали, что там я не стану пленным». «Помню», – успокоил его Семенов, – «как другие словаки». «Плюются, но служат». «И мало нас», – горько вздохнул механик. «Им тоже надо помочь». «Подумаем над этим», – прощаясь, пообещал разведчик. «Ну, удачи. Не забудь, что я говорил». Проходя мимо столба с фигурой Божьей Матери, он подумал, что неизвестный скульптор сделал ее, взяв за модель простую белорусскую крестьянку, вышедшую на порог своей хаты с ребенком на руках. Наверное, каждая мать – богиня, особенно для своих детей, рожденных и выпистованных ею. Так и кажется, что сейчас пересадит каменная Мадонна своего сынка с одной руки на другую и козырьком, приставив глазам ладонь, поглядит в небо на кружащих над хатами аистов птиц счастья и мира. Но только давным-давно не видно в этих краях аистов. Улетели...